Битва. На берегу стремительной реки разгорелась битва. Балу и Шерхан ревели друг на друга и, поднявшись на задние лапы, обменивались могучими ударами. А Грей со своими братьями, пользуясь случаем, кусали тем временем тигра за его оставшиеся неприкрытыми бока. В какой-то момент Шерхан пробил защиту Балу и сумел ударить его по шее своими острыми, как бритва, когтями — Кылынула кровь. Раниный медведь отступил, повалился на землю, теряя сознание. Место выбывшего из боя балу занял Багира. Гневно раздувая ноздри, он понёсся на противника по залитой кровью земле. В это время на спину тигра запрыгнул один из взрослых волков, но Шерхан резко откинулся назад, ударил всем своим весом о высокий прибрежный камень, чтобы до нападения пантеры успеть стряхнуть запрыгнувшего ему на спину противника. От удара волк повалился на землю и стал бы лёгкой добычей для полосатого оранжево-чёрного хищника, если бы не Багира. бешенно сверкая глазами, он налетел на тигра, сбил его с ног, и они в обнимку покатились по земле, впиваясь когтями и яростно кусая друг друга. Пришедший в себя волк бросился помогать пантере, но его вмешательство пошло на пользу тигру, а не багире. Шерхан ухватил волка своими могучими задними лапами, а затем ударил им, словно живым камнем по пантере и оглушил их обоих. Тигр вскочил на ноги и увидел ракшу бегущую на него в сопровождении молодых волков. Следом за ней поспешал грей, полный решимости тоже принять участие в битве. Грозный тигр вновь поднялся на задние лапы, но волки, рыча и скаля зубы, Налетели на него все из стаи, сбили и вместе с ним покатились в реку. Огромный полосатый зверь яростно отбивался от волков, поднимая с каждым ударом могучих лап высокие фонтаны воды. Под один из таких ударов попал малыш грей, его выбросило из воды и отбросило к самому берегу. Панголин и гигантская белка Нырнули в реку на помощь грею, они общими усилиями вытащили оглушённого волчонка из воды на сухую землю, а тем временем битва в реке продолжалась, и главным противником тигра здесь стала ракша. Волчица металась стремительно набрасываясь на своего смертельного врага, стараясь укусить тигра или достать его когтями, не попадая при этом под тяжёлые удары. Затем ей удалось впиться зубами в брюхо Шерхана. После этого они оба исчезли под водой, но волчица ещё долго не ослабляла свою хватку и разжала челюсти только тогда, когда не могла уже больше оставаться без воздуха. Вынырнув на поверхность, Шерхан яростно взреел и бросился на ракшу. Волчица оскалила зубы, готовясь как можно дороже продать свою жизнь. В броску тигра помешал багира. Он чёрной молнией мелькнул в воздухе, ударил Ширхана в бок и вместе с ним повалился в воду. Сражение между пантерой и тигром переместилось под воду. Ширхану удалось обхватить багиру своими мощными лапами, и он начал топить его. Но гибкий кот сумел извернуться и вцепился когтями в шею тигра. Разорвать вену, как на то рассчитывал Багира, не удалось, зато его коготь очень удачно погрузился именно в то место, где остался шрам. От полученного много лет назад ожога Шерхан скорчился, выпустив из лап Багиру и громко взвыл от боли. И едва не захлебнувшаяся пантера пробкой выскочила на поверхность реки. Обезумевший от ярости тигр вновь набросился на пантеру. Опять с обеих сторон посыпались удары. Вокруг противников гейзером вскипела вода. Сцепившись друг с другом, Они постепенно перемещались к кромке воды и спустя какое-то время тяжело повалились на прибрежные камни. Тигр, оказавшись сверху, придавил пантеру. Багира тяжело ударился о камни и поморщился от боли в сломанном ребре. Шерхан уловил секундное замешательство противника и ударил Багиру наотмашь, прочертив когтями красные кровавые полосы на чёрной шерсти вокруг его глаза. Куда тебе со мной тягаться? презрительно пророкотал Шер-Хан. Его голос громом прозвучал над водой. Я больше тебя, я быстрее, я сильнее. Я Шер-Хан. Багира зарычал и снова принял боевую стойку, готовясь встретить атаку громадного зверя. Да, Шерхан прав, он сильнее, он больше. И Багиру начинала охватывать страх перед тигром. Шерхан взметнул когтями комy грязи, очень удачно залепив ей глаза пантеры и прыгнул. На дречном берегу мелькнула оранжево-чёрная молния. Тигр повалил багиру на спину, крепко прижал к земле и проревел: "Ты не должен был заступаться за человеческого детёныша!" Он облизнулся и добавил: "И сейчас заплатишь за это кровью!" Шерхан широко распахнул свои челюсти, показав два ряда острых смертоносных зубов, и потянулся ими к шее Багиры. Добраться до шеи пантеры тигр не успел, но... потому что его словно котёнка внезапно подбросило в воздух. Этот удар нанёс ему балу, подобравшейся сбоку и больно от души саданувший тигра под брюхо. "Эй, не сегодня", фыркнул медведь, пошатываясь от усталости. В свой удар он вложил весь остаток сил. Шерхан крепко приложился спиной о землю, но быстро перекатился, вскочил и снова повернулся к противникам. каждого из них по отдельности он уже сумел победить и теперь они будут знать, кто в джунглях хозяин, но произошло то, чего тигр совершенно не ожидал. Вместо того, чтобы разбежаться кто куда, эти битые им враги продолжали сопротивляться, помогать друг другу. И что самое неприятное, их ряды постоянно росли. Если раньше против тигра выступали только пантера, медведь и волки, то теперь к ним присоединялись всё новые и новые союзники: бизон, носорог, антилопа, готовы были прийти на помощь уставшим Багире и Балу. А ещё Против тигра готовы были выступить цапли и олень, дикие кабаны и крокодилы. Плечом к плечу с ними вставали панголин и карликовая свинка, птица носорог и гигантская белка. Даже гриф и стервятники, всегда кормившиеся возле Шерхана, и те переметнулись на сторону человеческого детёныша. Переметнулись невзирая на устроенный Маугли пожар, все сильнее полыхающий в джунглях. — Ладно, ладно, хе-хе-хе, некогда мне тут с вами возиться, — с наигранной небрежностью заявил Шерхан. — Я спешу попробовать на вкус человеческого детеныша. И с этими словами тигр исчез. Балу устало склонился к Багире и обеспоченно спросил: "Как ты думаешь, он справится?" Маугли, очень сообразительный мальчик, ответил Багира, глядя в сторону лесного пожара: "Ты его недооцениваешь. У него всё получится."